Жизнь в тюремном трюме меж тем шла своим неспешным чередом. Арестанты убивали время и скуку кто как мог. Спали, глазели в раздраенное по случаю хорошей погоды иллюминаторы, переговаривались, чинили одежонку. Сразу в нескольких местах, занавесившись одеялами и тряпьем, неугомонные картежники азартно шлепали самодельными картами. Некоторое разнообразие в монотонное тюремное бытие внес охвативший многих арестантов со вчерашнего дня пистолярный зуд. Опытные каторжане, не впервые отправляясь в далекие края, учили новичков жизни. — Первонаперво бабу тебе выписать на каторгу следует дядя, — сознанием дела вразумлял темных деревенских слушателей ушлый многоопытный глот. — На каторге без них, без бабов совсем худо. И закон дозволяет, чего ж тебе еще надо? Да и то сказать, что твое семейство без хозяина в деревне делать-то станет. Одни смешки терпеть. Каждый пальцем тыкать станет. Катаржанское, мол, племя. Одно и останется твоей бабочке. С ума до по добрым людям. Оно так, — уныло соглашались деревенские мужики, вырванные злой волей или собственной глупостью из привычного крестьянского уклада. Да что теперь поделать-то? Баба-то, ладно, проживет как-нибудь, бог даст. Вот детишков жалко, да? — Вот я и говорю про то самое, — поддакивал Глот. — Но ты не горюй, дядя. Хоть наш брат каторжник и лишён правов, да не совсем. Скажи спасибо, дядя, что на остров Сахалин тебя определили, факт. — За что ж спасибо? — уныло чесал в затылке дремучий собеседник. — В Сибири, конечно, тоже не сахар. Да все к дому поближе. А тут остров какой-то черти где. Спасибо, скажешь тоже. — И скажешь, дядя, — веселился консультант. — Беспременно скажешь, потому как нашему брату на Сахалин дозволяется семейство выписывать. Глядишь и увидишь скоро и бабу свою, и детишков. — Что же, баба моя зарезать не приведи, Господи, кого должна, чтобы туда попасть. Ну, дядя, да ты совсем темный! Смеялся глот, хлопая себя по коленкам и приглашая повеселиться вместе с ним таких же знающих и опытных арестантов. Ты меня слухай, я дело тебе советую: темнота. Остров, конечно, дикий, необжитый. Людей там вольных, окромя тюремщиков, почитай, нету. А начальству землю надо бы, хоть она и у черта на рогах обживать. Кумекаешь? А как туда вольных людей заманивать? Добром известные дела не поедут. Вот и выходит, что только через нашего брата-каторжника заселение делать надобно. И получается, что тады всем хорошо. И начальству, и каторжникам, и их ихним семействам. У кого есть, конечно. — Да ты говори толком-то, что вокруг да около ходишь, — начинал сердиться деревенский мужик. — Толком, толком, — передразнил собеседника исполненный собственной важности глот. — это советы дорогого стоят, деревенщина. Али не слыхал? «Слыхали, как же? Только не все подетолковые советы для нашего брата-мужика годятся. Ты обскажи мне, как и что, ежели к нашей пользе совет твой будет сговоримся, чай». Но «Ну, смотри», — Глот погрозил мужику корявым грязным пальцем, — «свидетели, вот они. Слыхали твое обещание, ежели что, верно, Аглоеда? Гривенничек, пожертвуешь, дядя? Ну, тады слушай». Сей же час писать тебе надо бы на письмо своей Дуньке Алимашке, как ее кличут-то. Так и так, мол, разлюбезная наша супруга. Прошу и приказываю тебе, послушной и верной женке, обратиться к исправнику и по инстанциям к начальству разному с покорнейшей просьбой о дозволении ехать вслед за мужем моим разлюбезным в каторгу, куда его невинного злые люди понапрасну законопатили. Желаем с ним, мол, соединиться ради детушек малых и общего хозяйствования на новых землях. Полицейские власти твое письмо по инстанциям направят, дойдет грамотка до тюремных властей, и получит супружница твоя дозволенье добровольно следовать за мужем в каторгу. И прогонные ей дадут, и все расходы по переезду твоей семейства оплатят. А как приедет она к тебе, голубка, тюремное начальство тебя сей же час из тюрьмы выпустит, закон такой. На дом обзаводство получишь, и деньгами, и материалом, и семенами. Умным будешь, и скотину получишь в пользование, вот оно как. Что, не что такой совет гривенника не стоит, дядя?» «Стоит-то оно, может, и стоит. Да как Марфу мою с места-то стронешь?» Недоверчиво улыбался Деревенский. «Без мужика-то, без кормильца в деревне ей не сахар, конечно. И моей виной все, кому не лень бабу ты чуть знаю. Да все одно последнее бросать страшно. Избенка там у нас, огород есть, лужок для скотины мир выделил. А коровёнку куды? Поросят опять-таки. Разибросишь всё это. Детёв ты кормить подымать надо». Ну и дурень ты, дядя. Зачем же бросать-то? Пусть чай продаёт всё на круг. На Сахалине копейка лишняя сгодится. А на острове, как Жонг твоя приедет, и впрямь на обзаведение дадут по закону. Опять-таки нечто тебе охота в тюрьме париться с варнаками». То ли дело своим домом жить, семействой. Оно так, конечно. А вдруг не дадут ничего? Вот дурень-то, — сердился Глот. Не веришь мне у Людёв, спроси, которые эту самую каторгу вдоль и поперёк прошли? У Людёв, — сомневался Деревенский. У кого спрашивать-то? Где ты тут Людёв-то видишь? Каждый обмануть только норовит. Самому увидеть надо бы на твой Сахалин, будь он не ладен. Точно разузнать, все разнюхать. Ну и дурак. Время только потеряешь, сарай деревенский. На Сахалин два раза в год пароходы из России приходят. Вот мы, к примеру, весенним сплавом идем. А еще осенний есть, и все. До следующего лета куковать надо. Письмо оттель, коль ты до Сахалина ждать собрался. К бабе твоей в Россию только зимой попадет. «Да и то не наверняка. Летом, скорее, через год. Пока бабочка твоя хлопотать начнет, пока дозволение за мужем следовать получит, и на осенний сплав опоздает. Брахлишко-то еще продать надобно, так? Вот и считай, куриная твоя башка. Два годка дожидаться тебе бабенки из семейства и надобно будет. Сладко ли?» «Так-то оно так», — отчаянно скреб затылок мужик. «Но все же не знаю прямо». «Чего не знаешь, дура? Вот уж сарай есть, сарай, прости меня, Господи. Ему всей душой, а он рыло от счастья своего воротит. Ты о главном-то подумай. Закон, говорю, на твоей стороне здесьа. Но и казна тюремная, не резиновая. Пока будешь думать, все мужики семейства свои повыписывают, всем на обзаведение денег в казне не хватит, вот и останешься ты с носом». «Не знаю, добрый человек, что и делать». «Самому бы, конечно, все увидеть да разузнать. Да и баба моя подгольное обещание нипочем не поедет, я ж ее знаю. Бабы они такие, нечто не знаешь. В той же лавке нечто не видал никогда. Покеда товар весь не перешупает, на зуб не попробует, в чулок за деньгой не полезет. Да ты слухай сюда, дядя, я ж тебе не все обсказал. Слыхал, что завтра наш пароход в Порт-Саиде будет?» и что конверты с марками казёнными всем желающим раздавать будут, чтоб письма писали, кому требуется. Слыхал? Вот и отпиши Дуньке своей сейчас, а завтра письмо сдашь, оно в Россию обратно поедет. Мы с тобой до Сахалина дочапать не успеем, а Дунька твоя уже над весточкой мужниной слёзы лить будет. Соображаешь? И если ты ей как следует со строгостью все накажешь, глядишь на нынешний осенний сплав семейства твоя и успеет. Так... Как же писать-то, не доехавши до каторги? Дурак ты, ей-богу, дурак, недоделанный дядя. Ну, от твоя бабенка прознает, что ты еще до места не доехал. Пиши, будто бы уже оттуда, С Сахалина. Разве ж я могу, не видевши, обсказывать? А зачем тебе видеть? Люди видели, они все доподлинно знают и аккуратно пишут так, что комар носа не подточит. Полтинничком, конечно, поклонишься. «Сам-то грамоте обучен?» «Кой там?» Фамилию нашу по буквицам диакон выучил подписывать, и слава богу. «Полтинник, говоришь? А не много ли?» «Энтих полтинников у меня не мешок, чай. Доехать в каторгу не успел, а уже везде совать приходится». «Меньше грамотный человек и не возьмет», — авторитетно заявил Глот, радуясь про себя еще одному околпаченному клиенту. Со специалистом по написанию подобных писем у Глота уже была давняя уговоренность. С каждого полтинника за письмо писарь возвращал уговорщику 30 копеек. Да никто никто брал себе с каждого дяди сарая. «Погоди-ка, я сей момент все устрою!» Глот сорвался со шконки и убежал, но вскоре вернулся торжествующе потрясая измятой и захваченной четвертушкой бумаги с текстом стандартного письма домой. «Вот, слушай!» Любезная супруга наша, ну тут пропуск для имени твоей бабоньки оставлен, с низким поклоном и весточкой к вам пишет муж ваш богом вам данный. Извещаем вас, любезная наша супруга, что мы прибыли на Сахалин, слава богу, благополучно. Клеймат здесь превосходный. Но это погоды так ученым словом умные люди называют. Так, превосходный, значит. И земля тутошняя для произрастания всяких злаков как нельзя лучше чистый чернозем. Каждому арестанту, как только приедет к нему женка, начальство сейчас же выдает для дома домообзаводства бесплатно лошадей двух, корову одну, овец четыре и свиней тоже. Курей шесть, петуха и уток шесть с селезнем. Избу дают совсем готовую, телегу, саху, борону и протчее, что следует для справного хозяйства. А посему, любезная супруга наша, сразу по получению моего письма Распродавайте все, что имеется нами на житово. За ценою не стойте, что люди дадут, то и слава богу. И не откладывая делов в долгий ящик, отправляйтесь, любезная супруга наша, к начальству. Заарестовывайтесь и едьте сюда на Сахалин. Ну как тебе, дядя?» — с гордостью поинтересовался Глот. «Важно прописано». Деревенский с уважением посмотрел на бумагу и даже поколупал неровные строки корявым пальцем. — А я что говорю? — Это еще не все, дядя. В конце надо обязательно добавить про твою судьбу. Клежонка твоя не послушает мужа своего. Али жалости подпустить, али строгости. А еще двугривенный добавишь? В конце письма божий человек из монахов благословение свое добавит, и крест приложить даже могет. — Какой божий человек? — захлопал глазами деревенский. — Поп, что ли, пароходный? «Дура, у нас тут свои попы есть катаржанские. рассмеялся Глот. «Согрешил где-нибудь в мирской жизни, а святости-то от этого не убавилась. Опять-таки и копеечка лишняя божьему человеку не в тягость. А как ему еще заработать? Отченно помогает такое напутствие. Ну так что, дядя, будешь письмо-то отправлять? Тогда готовь денежки, деревня, а я пошел с громадеем договариваться». Ландсберг с вялым интересом прислушивался к этому разговору. Только что перед ним раскрылся еще один мрачноватый кусочек каторжной мозаики. Поверив, в общем и целом, в росказни Глота, Ландсберг все же не мог отделаться от ощущения фальши и недоговоренности явного прохвоста, принимавшего столь деятельное участие в судьбе недалекого и неискушенного каторжника-первоходка, деревенского дяди Сарая, как с презрением именовала таких арестантская шпанка. Дядя Сарай, тем временем воспользовавшись отсутствием проныры глота, сопя шарил в недрах своего трипья, разыскивая заветный узелок с припрятанными деньгами. С опаской поглядывал по сторонам, как бы кто ловкий не заметил заветную нычку. Тайник. Поймав взгляд Ландсберга, деревенский было нахмурился, попытался прикрыть узелок смелочью, но скоро сообразил, что столь солидного арестанта из благородных бояться нечего. Улыбнулся искательно. — Вот, барин, семейству свою выписать люди присоветовали. Слыхал, небось? — Слыхал, — кивнул Ландберг. Не специально, конечно, слушал. Ты с этим прохвостом так громко говорил, что полтрюма в курсе твоих сердечных дел оказалось. — Ага, я ж на и тугой малость. — осклабился мужик, показывая для верности руками на уши, из которых росли клочья рыжеватых волос. «Ну, а раз слыхал, что, думаешь, ваш брат про это самое дело? Стоящее, али как?» «Ну, коли жену с детьми не страшно тебе к каторге приобщать, отчего ж?» — неопределенно высказался Ландберг. «Эх, барин, сразу видать, извиняй, конечно, что ты в нашей жизни деревенской совсем не петришь. Я вот мыслю, что бабенки моей с ребятенками в деревне нашей нынче похуже каторги будет». Душа изболелась, как об них вспомнишь. От чего ж похуже удивился Лансберг. Да приходила баба моя в пересылку еще по осени, когда засудили меня. Порассказывала сердешная, всю душу разбередила. Первонаперво мир наш надела, ее лишил, как неспособную, значит, землю обиходить. Порядки такие у нас. Землю нарезают по числу взрослых мужиков-работников а как меня заарестовали, так работника выходит и не стало. За семена, что я весной у лавочников долг до осени брал, как водится, у нас всю живность со двора почитай свели. Едва коровенку до да поросят баба слезами отбила да вымолила. Да, куда ей теперь? Только в работнице наниматься, а и не берут ведь и что такую. Мною, каторжанской мордой всяк ее попречь норовит. Платят так, чтобы только с голоду ноги не протянуло, а спину ломает цельный день. Свой огородишко бурьяном зарос. Некогда ей заниматься им, а дети малые совсем. Летом ягодами-грибами лесными, как звери дикие, кормились. А сейчас и подумать страшно о том, что едят. Конечно, я сам кругом виноват, да что теперь поделаешь. Головенку свою дурную разбил бы Остину, коли помогло бы. А ты, говоришь, каторга страшна. Эх, барин, да если семейство моя на глазах будет на каторге этой самой, жилы вытяну, а прокормлю как-нибудь. Все так говорят, — встрял в разговор еще один мужичонка по соседству. Я-то был на каторге, уже знаю. Приедет к такому вахлаку первоходку бабенка с дитями, а он ее на фарт сей же час пустит. — Это как так, на фарт? — замигал глазами деревенский. «Оченно даже просто, как всякую бабу на каторге», — пожал плечами новый собеседник. «По рукам, то есть баба пойдет за копейку малую». «Погоди, погоди-ка», — встревожился мужик. «Так что же, востроглазый это врет, что ли, насчет закону и послабления тем, кто семейству на каторгу выписывает?» «Почему врет?» «Не врет. Только говорит не все, однако». Собеседник с опаской поглядел по сторонам не видать ли близко давешнего глота. На каторге первое дело из артели тюремной выходить нельзя. Кормят там. Дрянью, конечно, но кормят. Но к не протянешь, коли в карты не пристрастишься. Вот. А приедет к тебе семейство твоя, тебя сейчас из-за строго под зад коленом, с удовольствием сымут. Нет, деньги какие-то дадут на домообзаводство, это верно. И семена там. Лесу дозволят заготовить на избу, тоже верно. Да только как ты -то антибрёвно в одиночку из тайги приволокешь? ежели одно хорошее бревно в десятером самое малое тошить требуется? Да и то по зимнему времени, по снегу. Чем помощникам платить будешь? То-то и оно, что кормовые свои все и отдашь. Земли, правда, на Сахалине там много свободной. к ведь её же еще обиходить надо. Деревья повыкорчёвывать, распахать. А чем ты пахать-то будешь? Собой? Али бабой своей. Лошадей рабочих на моей памяти никто и никогда никому там не давал. Коровенку могут дать, ежели смотрителю лапу хорошо помажешь. И опять-таки, ежели на корове пахать станешь, молока от нее не жди. Да и глаз с нее не спустишь, потому как очень много желающих твою коровенку у тебя сожрать. Не звери дикие животину твою сомнут, так беглые ворнаки со двора сведут да зарежут. Сам видел, прямо средь бела дня скотину уводили. А выскочишь, вступишься, тебе ж башку и проломят. А то и избу ночью сожгут, коли отобьешься. Слушатели переглянулись, полезли руками в бороды. Медведей, кстати, будь сказано, на Сахалине там видимо-невидимо. не Что сусликов в России? припомнил знаток. Ягод, грибов, конечно, тоже пропасть. Да как в лес-то пойдешь, где одни медведи да лихие люди? Вот я и толкую, что на Сахалине бабу свою на фарт проще выпустить. Оно и спокойнее, и выгоднее. — Как девок непотребных, что ли, — потемнел лицом мужик. — Ага, — легко согласился собеседник. — Бабов-то этих на Сахалине совсем мало, особенно молодых, да наружу не страшных. — Противно, конечно. Грешно, прости господи, да как иначе проживешь. Привыкает — Привыкает народишка, вздохнул собеседник. — Но... но это же подло, гадко, безнравственно. Возмутился в свою очередь Ландсберг. «Как можно мать детей своих на панель посылать? Какой скотиной надо быть, чтобы на это и решиться?» «Эх, мил человек, Сахалин этот тем и знаменит, что любого человека под свою мерку и обтесывает, и оскотинивает. Жить-то всем охота. Скотине тоже, хотя двух ногах, хотя четырех, а жить надобно». «Мерзости, говоришь, любезный». Ландсберг резко отвернулся, заканчивая разговор. Лег на свою шконку, закинул руки за голову. Разум его, помимо воли, примерял услышанное к себе. Значит, и Марии разрешили бы приехать к нему на каторгу, если другим разрешают. Впрочем, зачем думать о несбыточном? Вспомнив о Марии, Ландсберг в бессильной ярости скрипнул зубами. К чему? Зачем эти воспоминания? Только душу рвать. Да разве поедет за ним Мария? Из Петербурга до да на край света? Может, и поехала бы, кабы не убийство? Нет. Мария, конечно, давным-давно вычеркнула из своей жизни гвардейского сапера-прапорщика Карла фон Ландсберга. Вычеркнула? Да и думать забыла.